Я вскочил. За столом, подперев рукою подбородок, с усмешкой глядела на меня — ай! За тем же самым столом я пишу сейчас. Уже позади эти десять-пятнадцать минут, жестоко скрученных в самую тугую пружину, а мне кажется, что вот только сейчас закрыла за ней дверь,